Они поскакали прочь, продолжала Люсия, стремясь как можно дальше отъехать от герцогского поместья, пока там не началась суматоха. И они бежали? Об их трагической гибели напечатали во всех газетах. Сообщалось, что тел найти не удалось, и вода вынесет их где-нибудь дальше на побережье. Усмехнувшись, Люсия добавила, «У пещер всегда было сильное течение, и ни для кого не секрет, что оно очень опасно». «И никто не догадался, что они остались живы?» спросил Маркиз. Люсия покачала головой. «У папеньки имелись кое-какие деньги, а они задолго догибели. Он снял из банка все, что у него было, и взял кредит. И на эти деньги они жили? Конечно, им хватало только на самое скромное существование. Когда двумя годами позже у них родилась я, они были очень рады, но понимали, что ребенок требует дополнительных расходов. Поэтому они поселились в Литл-Мордене. В юности папенька бывал в орче и знал, что графство это невелико и находится достаточно далеко от остальных. Поэтому он отправился туда. Маменька говорила, они провели замечательный медовый месяц в небольшом коттедже, который снимали за несколько шиллингов в неделю. Там им Никто не мешал. Голос Люси стал очень нежным. Это был наш дом, и я очень любила его. Понимаю, ответил маркиз. Ведь твои родители пожертвовали всем ради любви. Конечно, они постоянно опасались, что кто-нибудь узнает об обмане. Был бы «Ужасный скандал!» «Да», — согласился Маркиз, «ужасный». Но никто не узнал. Маменька сумела вдохновить папеньку. Она открыла в нем талант, и, как я тебе уже говорила, когда мы обеднели, он зарабатывал кое-что, рисуя на заказ. Маркиз промолчал, Через миг Люсия добавила, «Теперь ты все знаешь. У меня нет имени. Никто не должен догадаться о моих родителях, и потому я не могу выйти за тебя замуж». Маркиз обнял ее и привлек к себе, «Неужели ты думаешь, что твоему отцу удалось поступить очень предусмотрительно?» а мы не сможем последовать его примеру и избежать не только раскрытия тайны, но и любопытных расспросов, которые неминуемо возникнут, если ты останешься, мисс Боман, из ниоткуда». Люсия с сомнением посмотрела на него. «Я... я не понимаю». «Не надо недооценивать меня», — ответил Маркис. Твои родители избежали ненужной огласки, и мы сделаем то же самое. Это невозможно. Если я стану твоей женой, сразу посыплются вопросы, — возразила Люсия. Согласен, — заметил Маркиз, — но на них мы придумаем подходящие ответы. Девушка озадаченно взглянула на него и спросила. «Как это?» «Я и думаю сейчас», — сказал Маркиз. «А пока, дорогая моя, скажу тебе еще раз, что для меня важнее всего на свете наша любовь, и ничто не помешает мне любить тебя». «Я тоже люблю тебя», — заверила Люсия. «Но...» — «Никаких но», — отрезал Маркиз. Я люблю тебя и твердо намерен жениться на тебе, а значит, нам придется быть умными, но сначала я тебя поцелую. Он приподнял ее подбородок и поцеловал неторопливо и страстно. Люси показалось, что все тревоги оставили их и никаких трудностей больше не осталось. Только любовь, которая разгоралась между ними, словно раннее солнце. Маркиз долго целовал девушку, и Люсия ощутила в себе пламя, полыхавшее в ней прошлой ночью, и она почувствовала, что его сердце стучит так же быстро, как и ее. Маркиз отпустил Люсию. — Дорогая моя, любовь моя, — говорил Маркиз, «Я женюсь на тебе в Ницце, до нее всего два дня пути, я больше не могу ждать».